Глава двадцать шестая Артур проспал до обеда. Две бессонные ночи подряд дали о себе знать. Лениво потянулся, пытаясь вспомнить, нет ли у него срочных дел. А потом замер, увидев пустующее место рядом с собой. О том, что рядом с ним всю ночь проспала девушка, напоминали лишь скомканные простыни. Он разволновался. Зачем встала? Он не мог. Потом вспомнил, какая Даша упрямая, и, наверное, совсем бы не удивился, если бы узнал, что она больная попёрлась на работу. Он поднялся с кровати и в одних пижамных штанах вышел из комнаты. Первым же делом направился в детскую, но там Даши не оказалось. На кухне тоже. На столе были пакеты с едой из ресторана. Наверное, он так крепко спал, что не услышал, когда пришёл курьер. Артур прислушался к звукам в квартире и быстрым шагом направился в прихожую, чтобы проверить, на месте ли обувь и верхняя одежда девушки. Но не дошёл. В дверном проёме впечатался своей мощной фигурой в Дашу и замер, разглядывая её. Она была только после душа. Волосы мокрые, несколько капель воды катились по шее. От Даши пахло цитрусами и свежей одеждой. Короткие шортики и маечка её безумно нашли Глаза Даши расширились от удивления при виде Артура. Щёки вспыхнули. Она непроизвольно облизала нижнюю губу, поднимая на него взгляд. Почему-то не в постели. Получилось зло. Но Артуру не нравилась реакция его тела на девушку. Поэтому он невольно выплеснул своё недовольство таким образом. Я мне уже намного лучше. Спасибо за. Даша запнулась и засмущалась, не зная, что сказать. Потому что хоть и была в полусне, но точно помнила его прикосновение к её телу, то как бережно он переодевал её, то как обтирал её прохладной водой, как шептал что-то, но что именно она не разобрала. Ей было безумно неудобно перед мужчиной за то, что доставила ему столько хлопот. Ещё и Лизу из-за неё забрала бабушка. Мне нужно было позвонить на работу и предупредить, что заболела. Надеюсь, меня не уволят за прогул. Нужно было поехать к семейному врачу, чтобы открыл мне больничный лист. А ещё принесли еду, я оставила её на кухне. За территори Лана. Хорошо. Кивнула Артуревна и вновь замолк. Сердце Даши почему-то колотилось быстро-быстро. Она старалась не пялиться на мужчину, но взгляд то и дело сам соскальзывал на его груди, рельефные мышцы. Я разогрею обед. Иди обратно в постель и померь температуру. Наконец-то нашёлся, что сказать Артур. И Даша решила не злить его. Молча развернулась и ушла. Артур нашёл в пакете куриный бульон, который специально заказал для Даши, и стейк для себя. Сделал чай, нашёл поднос и отнёс всё в спальню. «Держи, это тебе». Он выглядел серьёзным, как никогда. Знала бы Даша, чего ему стоил этот самоконтроль. Артур был сбит с толку не мог понять, откуда вдруг в нём взялось это желание заботиться о девушке, и почему ему в голову пришла мысль, что она неплохо смотрится в его кровати. Спасибо большое. Ты прости, что так вышло. Наверное, замёрзла тогда, когда провожала Колю. Даша опустила взгляд и устроилась поудобнее, подложив под спину подушку. Напоминание о Коле больно резануло её сердце. Тем более, за день он так и не объявился даже не попытавшись извиниться за свой мерзкий поступок. Ей не хотелось, но ей была приятна забота Артура, поэтому она попыталась засунуть в себя немного еды. Артур устроился рядом. Они сидели молча. Потом Волков не выдержал гнетущей тишины и включил телевизор. Отложил в сторону тарелку и лёг поудобней, не отрывая взгляда от экрана, хотя безумно хотел повернуть голову и посмотреть на Дашу. За окном летали снежинки, медленно опускаясь на землю. В квартире же было тепло и как-то иначе, чем всегда. Уютно, что ли. Артур не мог точно сказать, что изменилось, но определённо всё стало иначе. Я решила расстаться с Колей. Внезапно произнесла Даша, и Артур с удивлением уставился на неё. Она ведь, кажется, очень любила своего жениха, хотя мужчина и не мог понять за что. Даша прочистила горлом. Ей хотелось кому-то выговориться. Подруги не поймут, ведь она всегда говорила, что у них с Колей всё хорошо, что он самый лучший, дарит ей подарки и безумно её любит. А Артур ей казался сильным, понимающим, хоть и часто бывал вспыльчивым. Он мог рассуждать холоднокровно, в отличие от неё. И Даша вдруг поняла, что ей нужен совет, желательно от мужчины. Что произошло? Артур не выдержал длинной паузы. Ему вдруг захотелось узнать все подробности, несмотря на то, что он никогда не страдал излишним любопытством. А ещё из-за слов Даши у него вдруг резко поднялось настроение. Ничего, просто не знаю. В последнее время всё всё как-то не так. Это ведь неправильно связать свою жизнь с человеком, рядом с которым ты чувствуешь себя несчастной. А ты чувствуешь себя несчастной? Взгляд Артура стал серьёзным. Он слегка наклонился к девушке, заглядывая ей в глаза. Не то чтобы несчастной, засомневалась Даша. Но она пыталась подобрать нужные слова, но никак не получалось. Ты не подумай, я и в самом деле любила его. От Артура не скрылся тот факт, что слово любила, она сказала в прошедшем времени. Просто, наверное, каждой женщине хочется, чтобы было как в фильме чтобы мужчина пришёл и решил все её проблемы, чтобы она не думала, где ещё денег заработать, как тяжёлые пакеты донести до квартиры, и где сэкономить. Нет, нет, дело не в деньгах. Вдруг всполошилась она, боясь, что Артур примет её за уличную женщину. Просто тяжело обо всём самой думать и не получать никакой помощи и поддержки от мужчины, с которым живёшь. Ты тогда правильно сказал. Когда появятся дети, станет ещё сложнее. А он ведь даже по дому перестал мне помогать. Раньше же всё было иначе. Грустно вздохнула Даша, вспоминая первый год их отношений. «Ты знаешь, что я думаю по поводу твоего Коли? И можешь не сомневаться. Твоё решение на сто процентов правильное». Сквозь зубы процедил он. «В любом случае, я ведь могу предложить ему пожить раздельно и подумать о наших отношениях. Не рубить с горяча и дать ему шанс. Может, у него что-то происходит, а он не говорит мне. После вчера ночью он ведь никогда не был таким. И своим поведением очень испугал меня. Волков вдруг понял, что ему очень хочется, чтобы Даша рассталась с этим Колей навсегда. Никаких вторых шансов и прощений. Чтобы даже не появлялся рядом с ней, не прикасался к ней и не смотрел в её сторону. Я пожила у тебя несколько недель, знаешь. Я давно не чувствовала себя настолько легко и свободно. Такое ощущение, что дома на меня давили стены. Он всегда был чем-то недоволен, особо не помогал. Ты прости, что я тебе говорю это. Тебе же, наверное, совсем не интересно. А я тут. Прости. Вдруг всполошилась Даша, понимая, что наговорила лишнего. Я рад, что ты пришла к такому решению. Ты хорошая девушка, Даша не заслуживаешь большего, чем Коля, вдруг серьёзно произнёс Артур. Даша открыла рот, чтобы сказать что-то в ответ, но Артур так и не узнал что, потому что послышалась трель мелодии его телефона.